Глава восемнадцатая. Эвальд. Всю ночь мне снилась Джансу, и была она такой красивой, такой родной, но такой усталой и несчастной. Хотелось пожалеть ее и утешить, но я даже приблизиться к ней не мог. Между нами как будто стояла невидимая стена, в которую я бился до самого утра. Девушка меня не видела и не слышала, хотя я почти охрип, взывая к ней. Проснулся я по обнимку с ее ночной сорочкой, как маленький мальчик с игрушкой. Устыдился и торопливо засунул улику под матрас, пока прислуга не увидела и не поползли по дворцу слухи о моем поведении, порочущем образ наследного принца. Но желание найти и защитить девушку никуда не делось, а для этого нужно было срочно отправляться в Туран. Я даже завтракать не стал, а то убежит братец с утра пораньше по своим делам, и буду я весь день его искать. хотя совсем и не собирался. Отыскать Берни в Туранском дворце — да еще задача. Когда уже входил в телепорт, краем глаза заметил служащего с приличной для его возраста и комплекции скоростью, несущегося ко мне, и выкрикивающего что-то вроде «Ваше высочество, погодите! Его величество!» Но останавливаться я не стал. Мне сейчас любая задержка казалась опасной. К тому же я был уверен, что знаю, о чем пойдет разговор с дедом. Наверняка он хочет выругать за использование в личных целях государственной службы. Но я чувствовал, что эта цель уже не личная. Лишь бы найти Джансу и убедиться, что с ней все хорошо. А то после ночного сна беспокойство только усилилось. Я был уверен, что девушка нуждается в моей помощи. Но как рано я не прибыл в Туран, Берни в отведенных им с женой апартаментах уже не было. Их прислуга тоже отсутствовала, так что пришлось отлавливать в коридоре постороннего лакея и требовать, чтобы немедленно нашли брата. Лакей попытался было увильнуть от почетной обязанности, но я ласково пообещал свернуть ему шею. Если через несколько минут у меня не появится информация о месте, где сейчас герцог Шандор. В академию он отбыть еще не мог, слишком рано. Это я и прошипел прямо в лицо своему собеседнику. а то совсем обнаглели слуги в Туранском дворце, если простейшее поручение вызывает у них затруднение. Лакей почему-то побледнел, пообещал сделать все как можно скорее и на подгибающихся ногах быстро засеменил по коридору в направлении, противоположном тому, в котором шел раньше. Я только и успел ему вслед крикнуть, чтобы не вздумал прятаться, найду им не сулепну в воспитании местной прислуги. Появился вновь он почти тут же, но единственное, что смог узнать, что брат с женой дворец сегодня не покидали. Говорил он это дрожащим голосом и подобострастно смотрел при этом на меня, так что я постарался сильно на него не злиться, а просто прилег ему в помощь парочку проходивших мимо бездельников. Компания дворец намного быстрее прочешут. Если Берни из дворца не выходил, значит он либо в самом здании, либо в саду. А мне оставалось только наворачивать круги рядом с его дверью, злясь на промедление. Прошел целый час, пока один из них не догадался сходить к дежурному магу в телепортационную. Оказалось, герцог Шандор еще вчера отбыл свое герцогство. М да. И после этого дед будет говорить, что у Гердера все под контролем и всегда в порядке. Слов для подходящей случаю благодарности не нашлось. Так что я просто выдавил. Благодарю за проделанную работу. И рысью помчался к телепортистам. Те неожиданно уперлись и заявили, что без специального приказа предоставляют услуги по перемещению только членам королевского семейства. У меня даже мысль появилась перестать заниматься поисками брата и отправиться прямиком к Гердеру. В конце концов, мне требовалась именно его помощь. Но подумав от идеи этой, я все же отказался. Расстались мы с дядюшкой не лучшим образом. Да, и его старший сын имел на меня приличного размера зуб. так что они вполне могли не помочь, а напротив затруднить поиски и спрятать Дженсу так, что мне ни за что не удастся ее найти. Уж в таких способностях местной королевской семейки я был полностью уверен. Так что прекратил я уговоры этих упрямых магов и направился в ближайший телепортационный пункт Турана, мимоходом пожалев, что в нашем посольстве он работает только на отправление в Гарм и прием оттуда же. Ордомир встретил меня утренним гулом толпы и аппетитными запахами. Купив у ближайшего лоточника пару пирогов с рыбой, я с удобством расположился в нанятом экипаже. Дорога до Герцогского дворца в человеческой ипостаси была утомительной, а в звериную в населенных пунктах дед обращаться запрещал бескрайней необходимости. Когда в руках осталась лишь промасленная бумага, огорченно подумал, что двух пирогов маловато. для такого большого и голодного кота, как я». Но потом вспомнил про Жанцу и устыдился. Еще неизвестно, удалось ли ей вообще хоть раз поесть наши последние встречи. Вот найду ее и вместе позавтракаем. Или пообедаем. Мысли про поужинаем я старательно от себя гнал. Ведь не может же Туранский сыск с его прекрасно налаженной работой искать так долго бедную одинокую девушку, которая, к тому же, совсем не шпионка. Младший брат еще спал. Конечно, чтобы ему не дрыхнуть без зазрения совести. Ведь рядом с ним Шарлотта. Это я бедный и одинокий. А он вполне себе счастливый и довольный жизнью, обретший свою вторую половинку оборотень. Бернив быстро вышел, но вид его довольно заспанной физиономии расстроил меня еще больше. «И чего тебе не спалось?» Он нахально зевнул прямо мне в лицо. «Еще совсем рано». Мне захотелось взвыть и стукнуть его посильнее, чтобы это сытый после прошедшей ночи выражение слетело с его лица, как листья с деревьев осенью. Но я сдержался, ведь Берни совсем не виноват в моих проблемах. За что ему-то страдать? У меня просьба к Шарлотте. Сдерживаясь из последних сил, сухо сказал я. Сейчас ее позовут. Берни затряс стоящим на столике колокольчиком и спросил. «Завтракать с нами будешь?» «У меня очень срочная просьба», мрачно сказал я. «Боюсь, завтрак сильно отложит ее выполнение». «Лотта без завтрака по твоим делам бегать не будет», отрезал брат. «И по любым другим тоже. В любом случае, будешь ты с нами завтракать или нет, моя жена голодная отсюда не выйдет». Я посмотрел очень недовольно, но Берни выдержал мой взгляд совершенно спокойно, даже дерзко. Да, прошло то время, когда мои просьбы были для него на первом месте. Сейчас они были куда ниже, чем удобство его жены. «Берни, время идет», — убеждал я. «Здесь каждая минута промедления ужасна, а прошли уже целые сутки». «Вот за завтраком расскажешь», — невозмутимо сказал брат. «Если прошли целые сутки, несколько минут ничего не изменят». От злости на упрямца я заскрежетал зубами. И хотел было бросить ему в лицо все, что я думаю о братьях, так быстро забывающих о семейных узах. Но тут вошла Шарлота, и я рванул к ней, как путник после долгого жаркого дня без воды к замеченному колодцу. Я готов был умолять жену брата о помощи, а если не получится, схватить за руку и тащить в туран. Но на подходе к ней вдруг резко затормозил и втянул ноздрями воздух. Вне всякого сомнения Шарлота пахла Джансу. «Где она?» – угрозно спросил я. «Кто?» – испуганно пискнула Шарлота. и ринулась под защиту брата. Берни нахмурился и задвинул жену за спину. Из его взгляда ушли сонность и спокойствие, и появилась настороженность, как будто я кому-то здесь угрожал. «Вот, значит, как!» – с горечью бросил я. «Спрятали ее и признаваться не собираетесь». «Да кого мы спрятали?» Недоуменно спросил брат, и это показное удивление разозлило меня неимоверно. Кого? Будто вы не знаете, Джансу. Не надо здесь передо мной комедию ломать. Джансу, это кто? С легким раздражением в голосе спросил брат. Ах да ведь девушка могла и другим именем представиться, и о знакомстве со мной ничего не рассказать. Джансу, это полуорчанка. который пахнет от твоей жены», — пояснил я. Я уставился на эту парочку в надежде, что они вот-вот выдадут местонахождение моего потерянного счастья, но они лишь недоуменно переглядывались и совсем не торопились меня радовать. «Знаешь, в нашем герцогстве наблюдается явная нехватка девушек со смешанной кровью», — наконец выдал брат. «Я лично ни одной не знаю. И от моей жены пахнет только моей женой». Я принюхался. В самом деле, запах был хоть и похож чем-то, но другой. «Извините», — выдавил я, — «мне показалось. Мне срочно надо найти эту девушку. Она в Туране, Шарлота, дорогая. Только ты можешь помочь». Со всей возможной убедительностью начал я умолять невестку. «Попроси его величество Гердера об услуге. Он тебе не откажет». «Вальди, а ты не обнаглел в конец?» впутывать мою жену в свои любовные похождения», разозлился Берни. «Она тебе что, придворный поставщик девиц? И ты еще имел наглость разбудить нас из-за такой просьбы, из-за пропавшей очередной девицы? Да ты завтра имени ее не вспомнишь, а Лота из-за тебя не выспалась». «Берни, это не очередная девица», горячо возразил я. «Мы ее из степи вывезли. Понимаешь, я ее очень обидел и должен извиниться». «Напечатай объявление в газете», – фыркнул брат. «Если публиковать достаточно долго, она непременно увидит и проникнется. Искать ее для этого нет необходимости». «Берни, как ты не понимаешь», – схватился я за голову. «Я не могу без нее. Совсем не могу. Мне плохо». «Получается, она твоя пара», – пораженно выдохнул брат. «Если бы она была моей парой, мне не требовалась бы помощь Гердера для ее поиска». «Вспомни, как ты Шарлотту нашел, а я ее не чувствую». Я задумался и все же уточнил. «Почти совсем». «Но немного чувствуешь?» заинтересованно спросила Шарлота и даже чуть выдвинулась из заберни. «Не уверен», честно сказал я. «Ощущение беспокойства – это ведь совсем не поиск?» «Я недавно читала, что поиск не блокируется», припомнила моя невестка. «Возможно, на ней есть какие-то артефакты?» «Ты думаешь?» – с надеждой спросил я. Артефакт на Джансу был. В степи об этом Инор Лангеберг точно говорил. Но остался ли он у нее и способен ли закрыть ее от меня? На этот вопрос, наверное, только придворный маг и ответит. Мне захотелось срочно с ним связаться и уточнить. Но девушку хотелось найти куда сильнее. Так что я продолжал стоять и умоляюще смотреть на невестку. «Я очень мало знаю об этом», – пожала плечиками Шарлота. «Понимаешь, раньше этот вопрос меня совсем не интересовал». Она лукаво посмотрела на мужа и заулыбалась. Он взглянул на нее, и время для этих двоих остановилось. Для них, но не для меня, мое время немилосердно от меня сбегало. Так что я безо всякого сожаления втиснулся между ними и сказал. «Дорогие мои, я правда очень рад за вас. но вы и потом можете полюбоваться друг на друга, без свидетеля в моем лице. А мое дело, оно совсем отлагательств не терпит». Шарлотта зарделась, невольно навеев воспоминания о цветке мака, что я сорвал по дороге в Родай, и сказала, «Я прямо сейчас отправлюсь в Туран и поговорю с папой во время завтрака. Я уверена, он поможет». Мне бы ее уверенность, но вся надежда была сейчас только на помощь Гердера. Даже розыск Джансу на территории этой страны без его разрешения был бы весьма проблематичен. Но если он подключит свои службы к решению моей огромной проблемы, то это, несомненно, укрепит связи между нашими странами, а главное позволит мне опять увидеть девушку. Высказанное Шарлотто предположение, что артефакт блокирует мой поиск, заставило мое сердце опять наполниться надеждой на то, что Джансу моя пара. но я старался пока об этом не думать, ведь подтвердить это мог лишь Инор Лангеберг. Шарлота упорхнула, оставив Берни заботиться о гости, то есть обо мне. А брат все же решил меня накормить. Отказываться я не стал. Пока невестка поговорит со своим венценосным отцом, уже пройдет некоторое время, а пока еще Джансу отыщут. Я, правда, передал жене брата все, что у меня было по результатам вчерашних разыскных работ в Гарме. А значит, гердеровская служба должна найти мою девушку совсем скоро. «Вальди, а что ты будешь делать, если эта девушка действительно окажется твоей парой?» – внезапно спросил брат. Я недоуменно на него посмотрел. Странный вопрос. Если я уже сейчас чувствую ее как что-то жизненно необходимое. «Берни, я в этом почти уверен», – ответил я ему. «Я сейчас не об этом. Ты же понимаешь, что Арчанка не будет твоей любовницей?» а дед никогда не согласится на такой брак наследника. Более неподходящую пару просто трудно себе представить». «Почему?» – оскорбленно спросил я. «Ты же ее совсем не знаешь». «Нет, дед не будет против. Она такая удивительная, такая аристократичная». «Вальди, боюсь, ты сейчас не способен трезво мыслить», – заметил Берни. «Сам подумай, как может быть аристократичная девушка, выросшая в степи?» «Глупый котенок». Он же ее не видел ни разу, не разговаривал, но считает, что все о ней знает. «Когда ты с ней познакомишься, ты это сам поймешь», — отмахнулся я. «Нет, деду она понравится». «То есть ты собрался на ней жениться?» — удивленно спросил Берни. «И ввести ее во дворец?» «Вальди, ты сошел с ума?» «Жениться?» Я посмотрел на брата не менее удивленно, чем он на меня до этого. А ведь в самом деле я могу на ней жениться. Берни, мне это даже в голову до твоих слов не приходило. Спасибо. В самом деле, почему бы мне на ней не жениться? Тогда она точно от меня никуда не пропадет. И у нас, кроме дочки, будет еще и сын. А все, что было до этого, посчитаем просто проверкой. Так я ей скажу. Не мог же я жениться на малознакомой и на Рите совсем безо всяких испытаний. Она мне улыбнется и все простит. Я уверен. «Ведь какая девушка не захочет выйти замуж за принца?» «Посмотрим, что скажет дед», — прервал мои мечтания Берни. имея в виду, что в наследнике готовили тебя, и мне совсем не хочется занимать твое место, что вполне может быть, если дед лишит тебя права наследования престола. Эвальд, пойми, у тебя есть обязательства перед гармом, и ты не можешь ими пренебречь. Ты не можешь себе позволить жениться, на ком попало». «Она никто попала». Зло, ответил я, и она вполне достойна быть рядом со мной.